41. Второй раз всё происходило значительно спокойнее. Фроги шли ровно и не дёргались, как в прошлый раз, что внушало некоторую уверенность в исходе операции. "Слушай, командир, нарушил молчание капитан Стив Олуф. Он летел на новой машине, старые подожгли во время обороны флагманского крейсера. Что-то уж слишком много этих фрог у нас. Я как подумаю об этом, то полная чушь получается". "Согласен. Даже подкрепление сплошь из них состоит". Я тут чего еще подумал, обычно загрузка этими машинами составляет не более 40% от общего числа малой авиации. То есть 60% группировки должны составлять опытные пилоты, как мы. А у нас все в точности наоборот. Ну и, протянул Штур, понимая, куда клонит его напарник. Может, просто штабисты чего-нибудь напутали? Всякое случается. Случается, но не в решающей операции, какая происходит здесь. Я думаю, имеет место быть подстава. Ладно, стратег, прикатил разгогойство нести его майор. Тебе платят не за то, чтобы ты думал, а за выполнение поставленной задачи. Потому мы ещё и живы, что мы им думать в отвечать от них, сказал капитан, имея в виду пилотов "Рогов". Всем внимание, противник прямо по курсу, будьте внимательны. Продолжают действовать по старой схеме. А что им? Раз действует, то почему бы не попробовать ещё разок? Надеюсь, они не вляпаются, как в прошлый раз. Сейчас узнаем. им на встречу оторвавшись от основной группы неслись минные заградители и выйдя на нужную дистанцию, пустили мины. Только на этой страшной, наученной недавним пещерным опытом своих товарищей, не клюнули на внешне беспомощной и уязвимой машины, оставшись в одном строю со всеми. Так-то лучше, обречённый выдохнул штурм. Мины проносились мимо на отдалённом расстоянии. Иногда они реагировали, пуская ещё по огонь за каким-нибудь самолётом. Рядом с коршуном Кевина взорвалось два таких юрких шарика, обдав его самолет множеством осколков. Приходилось маневрировать, чтобы не схлопотать еще больше, ведь рано или поздно осколки могли разнести фонарь. Впрочем, несколько машин все же развернулись обратно, но это уже не могло изменить общее состояние дел. Айманские истребители вступили в схватку с вышедшими вперед легкими фрогами, но Бейстри и Фуриусы стремились добраться до груженных коршунов и лихнингов. Один такой истубитель оторвался от неумелого трога и поперёк прямо на машину Кевина Штура. Майор качнулся вниз, пропуская поверху пушечную трассу снарядов, но по всей видимости, бест не собирался вступать так легко и попытался сесть ему на хвост. Всегда неприятно, когда у тебя на хвосте сидит неприятель, особенно в тех случаях, когда ты ничего не можешь поделать. Коршун пытался сбросить своего преследователя, но из-за драгоценного груза сделать этого никак не мог. Бомбы сковывали движения, делая их слишком медлительными. И Кевин уже несколько раз отмечал попадание по своему корпусу. Чудо еще, что двигатели были целы. — Майор, у тебя на хвосте липучка. — Знаю, — раздраженно ответил Штур на запоздалые предупреждения Олуша. — Помог бы лучше. — Как только, так сразу. Капитану приходилось не лучше, как заметил майор. У него на хвосте сидели сразу два штурмовика. Штур сделал крутое пике с бочкой и оказался прямо над преследователями Стива. Довершая пике, Кевин нажал на гашетку, беря опережение. Очередь прошла мимо колпака одного из фуриусов, но прошила только его крыло, пробив его насквозь и задев висевший на подвеске ракету. Взрыв окончательно разрушил поврежденное крыло и отбросил преследователя в сторону. Он сильно завертелся, и пилот принял решение катапультироваться. Неуправляемая машина чуть не протаранила фрок. — Спасибо, командир, но у меня еще один. С ним разбирайся сам, у меня у самого проблем по горло. И тут Бейст всё прекрасное видел и решил окончательно добить наглого коршуна. Прежде всего, Кевин спустил хвостовую противоракету для секундного отвлечения внимания противника и крутанул бочку с резким разворотом. Да что же это такое, усмехнулся Штор. Бейст по-прежнему сидел у него на хвосте. Отцепись, тварь. Краем глаза майор заметил, как с правого борта ему на помощь заходит одинокий фрок. Его попытался встретить Хуриос, но тот сделал горку, спустил все оставшиеся ракеты, заставив своего противника уйти в противоракетный манёвр. И вот добавка кастеррел по нему приличную очередь, которая зацепила двигатель штурмовика, что привело к временной потере мощности. Но этого хватило, чтобы две из пяти ракет прошли сквозь заслон ловушек и окончательно подорвали Фурёс. Штор невольно заинтересовался через штур осмысленными для пилотов рога действиями. Овернувшись от очередной очереди, Кевин увидел огромный номер на фюзеляже машины 305. Отметил про себя, что если тот выживет, то он пригласит его в свой отряд. В реальность Штура вернулись слишком частые попадания по его коршуну. Оказалось, что Фрок зашел в хвост преследователю Штура и расстреливал того из пушек, а заодно попадал по Кевину. Плюс по нему стрелял сам Фуриус. И скоро майор почувствовал, что его машина быстро теряет мощность и плохо слушается руля. Маневровые движки были разбиты вдребезги. Спустя несколько секунд правый двигатель заглох окончательно. Попытки его запустить ни к чему не приводили. Но, к счастью для него, Фуриус ушел на крутой вираж, намереваясь оторваться от надоедливого фрога. Планета была совсем близко, но только у эскадрильи майора Штура не доставало троих. После очередной попытки система перешла на дубрирующий канал, и двигатель заработал вновь, но только с 50% мощностью. Чего, в принципе, должно было хватить. Тем более, что активной работы систем ПВКО по ним быть не должно.